Глава вторая. Священная ночь, до да чего же этот авар тяжёлый. Это первое, что я услышал после того, как чьи-то руки бросили мои ноги обратно на песок. Удар вернул меня в сознание, затем меня вновь схватили за ноги. Я продолжал безропотно лежать, справляясь с гулом в голове и остатками боли, прокатывающейся по телу спазмами. Раздалось недовольное пыхтение и ещё какие-то фразы, но я пропустил их мимо ушей, поняв, что кто-то бессовестно пытался тащить меня с телемишок с рисом. И этот кто-то часто бросал затею, уставая от моего веса буквально через каждые пару метров. Не поможешь мне, а? Молодой женский голос. Сама её просьба походила на недовольный приказ. В ответ раздался глубокий мужской смех. "На кой ты его тащишь? Сперва подстрелила, а теперь ждёшь, что он встанет как новенький?" Незнакомец помогать своей подруге явно не собирался. Они говорили на знакомом мне языке, каждое слово звучало понятно, но речь была окрашена необычной интонацией, словно языком привычным, но он для них не родной или не единственный. Я сосредоточился на своих ощущениях, пытаясь определить, есть ли новые раны и насколько плохо моё состояние. Ветер на разгоряченной коже оказался прохладным, а свет сквозь закрытые веки мягким. Значит, солнце почти зашло, а я провёл без сознания совсем немного. Стрелы из моего тела, похоже, вытащили, но боль пульсировала в местах ранений. Голова гудела, а язык распухал от жажды. Я продолжал притворяться, что нахожусь без сознания, чтобы заранее подсчитать количество противников, напрягся, собирая остатки сил с надеждой, что смогу подняться и убить их всех при необходимости. Солнце почти скрылось залвана. Я не разглядел, решив, что он один из падших, вечно зарившихся на наш оазис. Вначале девушка злилась, но потом её тон смягчился, будто она оправдывалась, и ей было немного совестно. Я впервые вижу живого авара, зашедшего так далеко. Раньше мы находили лишь мертвецов. Ну, благодаря тебе и этот почти труп, иронично подметил её собеседник. Выглядит он, конечно, неважно, деловито произнесла она, а я, недовольная оценкой, едва удержался от гримасы. Но вовсе не мертвец. Ты же видишь, что его кровотечение остановилось само, и появился он из ниоткуда. Я уверена, что у него Дыхание девушки сбилось, она опять выдохлась и отпустила мои ноги, прекратив меня куда-то тащить. "Остановка кровотечения ей ещё ни о чём не говорит", напомнил мужской голос. Повисла задумчивая тишина. Я успел незаметно двинуть рукой, убеждаясь, что воры уже прикарманнили моё оружие. Придётся разбираться с ними голыми руками. К счастью, я не приметил других голосов или звука шагов. Кроме этих двоих больше никого не было. Да что ж тебе? Просто возьми за вторую ногу и помоги его дотащить снова, возмутилась девушка. Смотрю, ты решила добить парня, разбив ему голову о камень, продолжил насмехаться собеседник. Устав слушать их болтовню, я медленно сел и лениво открыл глаза. Оба наконец заткнулись. Передо мной стоял крепкий молодой мужчина на пару лет старше меня, а рядом с ним девушка, вероятно, моя одногодка либо немного младше. Кожа у обоих была оливковая, а волосы чёрные, как сама ночь. Лица по-варварски раскрашены. У парня были чёрные разводы на скулах, три тёмные линии от нижней губы тянулись по подбородку и далее по шее. У девушки же от бровей до скул всё было в кроваво-красной краске. Она покрывала ей переносицу, нос и даже веки. Как и у её спутника, от нижней губы тянулись три чёрные полосы по подбородку. Я медленно поднялся, а незнакомцы отступили на пару шагов, создавая безопасное расстояние. Парень, предупреждающе положил ладонь на рукоять длинного кинжала, висевшего у него на поясе рядом с мечом, и попытался спрятать девушку за свою спину, но она упиралась, смело глядя на меня. Если вы не намерены предложить воды, то убирайтесь с дороги. Я смочил горло остатками слюны, избавляясь от хриплости. Фраза прозвучала почти нормально, но собственный голос показался мне чужим, я давно не разговаривал. Не снимая руки с оружия, незнакомец скинул мне бордюк с водой. Я открыл затычку и начал пить, безотрывно следя за собеседниками. Я силился скрыть охватившую меня слабость, но от жадности чуть не подавился на первом же глотке. Прикончив половину из запаса, я бросил бордюк обратно, отметив, что парень прекратил хвататься за оружие. У него были выразительные скулы, приятная внешность, а чёрные волосы доходили до подбородка. Но самыми интересными были ярко-зелёные глаза, подобные настоящим изумрудам. Я никогда раньше не видел людей с настолько яркими радужками. Я вяло оглядел его, оценив телосложение, ширину плеч, рост и неплохую форму. Во мне не дрогнул ни один мускул в готовности к предстоящей схватке. Я не испытывал и капли страха или каких-либо других эмоций. Трагедии, произошедшие со мной за прошедший год и пустынное солнце, выжгли не только страх и благоразумие, но даже интерес. Передо мной стояли два представителя южного народа, о существовании которого мы гадали многие годы, а мне было плевать. «Я бы сказал спасибо за воду, но вы продырявили меня дважды», и я хмуро посмотрел на девушку. У нее за спиной висел лук, и было ясно, что произошедшее и ее рук дело. Черные волосы незнакомки были заплетены в толстую косу, которая спускалась почти до поясницы, аккуратный нос, светло-карие глаза и чувственные губы. Ее красота была экзотичной за счет привлекательного лица, другого цвета кожи и отличающегося разреза глаз, но песок в волосах и измазанное краской лицо делали её образ диким и неопрятным. Она недовольно нахмурила брови, сжала губы и важно распрямила плечи, всей позой демонстрируя вызов. Особой разницы между мужским нарядом и женским не было. Свободные штаны, заправленные в невысокие сапоги из мягкой кожи, подпоясанные длинной туники, поверх же накидки с капюшонами и укороченными широкими рукавами. Всё в бежевых и серых цветах, позволяющих сливаться с пустыней. Столкнувшись с незнакомой культурой и скептически с учёным интересом рассматривал южан, и взгляды, направленные на меня, были не менее изучающими, хотя по моей поношенной и пропитанной потом одежде было невозможно понять, насколько красивые наряды носят жители Астары. Я коснулся пальцами соднящего бока, нашёл окровавленную ткань и дыру в рубашке. Рана затянулась, но моя последняя одежда была полностью испорчена. Кто вы такие? я первым прервал затянувшееся молчание. Они продолжали таращиться, так будто я диковиное животное, и это порядком раздражало. Меня зовут Аара. Я дочь вождя, а это Дастан, мой назари. Девушка выдала незнакомым мне статус таким тоном, словно это объясняло абсолютно всё о её спутнике. Понятно, принцесса, значит, и её охранник, фыркнул я, теряя интерес. Я не принцесса, а он не охранник треклятый, авар, огрызнулась она. Хватит называть меня этим непонятным словом принцесса. Я угрожающе понизил голос. Ещё раз назовёшь меня принцессой, и найдёшь стрелу между глаз. Уверен, что с таким характером женихи к тебе в очередь не выстраиваются. А тебя стало бы вышвырнули на край света за ненужностью, как мусор, не отставала в езвительности она. Всё, сказал, ледяным тоном уточнил я. Да. Араб вздёрнул подбородок и усмехнулся, я бросился вперёд, а они в разные стороны. Только моей целью была не девчонка, а Андастан. Я схватил его за руку и вывернул кисть прежде, чем противник обнажил лезвие кинжала. Парень зашипел от боли и опустился на одно колено. Он стал ниже ростом, и я с лёгкостью взял его шею в захват. Когда я поднял взгляд, Ара с огремьясы и ярости на лице уже нацелила стрелу на меня. А она быстрая. Однако принцесса, может, и прицелилась, но не могла выстрелить. Без вероятности попасть в своего Назаря. Даже не знаю, кто он для тебя, охранник, друг или любовник, но я с легкостью сверну ему шею. Мои губы растянулись в злой улыбке, а то он был намеренно ленивый и раздражающий. Или лучше перерезать ему горло. Пока Дастан не успел среагировать, я вытащил его же кинжал и приложил у самого подбородка. «Отпусти его!» — строго приказала Аара. Ее трясло от гнева. «Дернешься, и я убью тебя, и глазом не моргнув». Тихо шепнул я Дастану, и тот благоразумно замер, прекратив попытки освободиться. «Убери лук!» — добавил я громче для Аары. «Ты мне и рта раскрыть не дала, а сразу нашпиговала стрелами. Тебе же я великодушно даю второе предупреждение». Она стиснула зубы. Будь я ближе, наверняка услышал бы скрежет. И всё же девчонка упрямилась. Лук дрогнул в её руках, но оружие она не опустила. Я надавил лезвием на кожу, чтобы она убедилась, что я не шучу. Хочешь испытать моё терпение? От тонкой струйки крови по шее её дружка напугала Аро. Она моментально прекратила в меня целиться, опустила лук, повесила его на спину и засунула стрелу в колчан. Девушка делала все предусмотрительно медленно, боясь спровоцировать меня на необдуманное движение. Я видел, с каким усилием она контролировала тревогу и дыхание, но голос продолжал быть командным и твердым. «Тебе, Авара, даже близко не понять всю глубину связи с Назаре. Отпусти его. Попроси меня не убивать его, принцесса, и, возможно, я его отпущу», — издевательски протянул я. «Почему-то ее злость и беззащитность доставляли мне удовольствие». Может, в качестве лишней ноши где-то в пустыне я сбросил остатки человечности? Понимание, доброта, самоотверженность, привязанность, любовь — все это тяготило и причиняло боль. Я устал от боли и позволил солнцу выжечь все. В ушах зашептали знакомые демоны. Я бы хотел избавиться и от их гомона, но за прошедшие дни засомневался, что голоса доносятся откуда-то извне». Может, я обманывался и носил безумие в собственной голове? Немного, но я отвел лезвие от шеи до стана, а затем не сумел скрыть удивление при виде того, как рана затянулась у меня на глазах. Он исцелился. «Пожалуйста!» Аара буквально выплюнула это слово, явно не привыкшее умолять врагов, но голос дрожал от беспокойства за друга. «Не трогай его!» Евнов натянул маску безразличия, улыбнулся ей одними губами и силой толкнул доставнув в спину к ней поближе. Стоило парню почувствовать свободу, как он резко обернулся, намереваясь мне врезать. Предвидя такой поворот, я упор конец лезвия ему в грудь и Назаре замер занесённым кулаком. Вы такие предсказуемые, что даже не интересно, скучающе бросил я. Коротким взмахом кинжала я безмолвно приказал ему отойти, а потом откинул оружие подальше в песок. Лезвие неплохое, но я хотел назад свои кинжалы и меч. Достан не предпринял новых попыток к нападению. Это сделала Аара. Я и понять не успел, как ей это удалось. Девушка появилась передо мной прямо из тени и успела врезать мне по челюсти, но её вторую руку, пальцы которой намеревались впиться мне в глаз, Я перехватил и вывернул. Принцессе было больно, но она лишь рассерженно шипела, как дикая змея. Я поддал ей по ногам, и Ара рухнула на песок. Дастан воспользовался заминкой и атаковал, желая снести мне голову мечом. Я пригнулся, сделал резкий шаг вперёд, выпрямился прямо перед противником и нанёс ему удар в лицо. Тяжело с чем-то спутать треск ломающегося носа. Кровь залила до стану лицо, и он, споткнувшись, завалился назад, уронил меч и упал рядом с подругой. Я устал и был обезовожен, но Кайт натренировал меня на славу. Однако этим двоим не стоило знать, что сил на ещё одну схватку у меня не осталось. Наском ботинка я поддел меч Назари, подбросил его вверх, поймал за рукояти и направил острое лезвие на них. Я отошёл на несколько шагов, позволив южанам встать. На пару секунд я опустил взгляд на меч. Сталь обладала чёрной серединой, будто имела в составе камень. Но, быстро потеряв интерес к незнакомому оружию, я снова сосредоточился на воинственной парочке. "Верните моё оружие", потребовал я и тыльной стороной ладони вытер кровь с губы. Удар Аары был не таким уж и сильным, но из-за обезвоживания губа лопнула, и кровь всё никак не переставала идти. "Так «Да кто ты такой?" в голосе Ара отразилось больше изумления, чем былой ненависти. Противники стремительно поднялись на ноги, но благоразумно прекратили нападки. Дастан тоже вытер кровь с лица и держал свою принцессу крепко, не давая ей приближаться ко мне. Его нос заживал на глазах. "Это наши земли, и просто так оружие я не отдам, Авара", ответил Назаре. "Да что б им провалиться?" С вымученным вздохом я опустил оружие и разочарованно мотнул головой. «Меня зовут Илос, и я один из пяти первых», заговорил я самым монотонным и унылым голосом. Может, раньше было интересно наблюдать, как менялись чужие выражения лиц при этом, но тогда мне было плевать. «Один из тех, кто очистил землю от черной зимы». «Черная зима? Что он бормочет? Это он про долгую ночь?» Ара недостаточно тихо зашептал спутнику. Я слышал каждое слово, но проигнорировал и продолжил. И вернул жизнь на континент. Так что, да кто знает этих алвара, о какой жизни он вообще ли печет, так же шёпотом ответил Дастан. Моё терпение было на исходе, но я решил дать им последний шанс. Лучше верните моё оружие и убирайтесь с дороги, пока я не решил выпотрошить вас из-за вашей наглости. Принцесса прыснула от смеха, и тут я опешил, глупо уставившись на неё. При взгляде на моё выражение лица она испуганно прикрыла рот рукой, наигранно округлив глаза, а потом прыснула ещё раз и засмеялась заливисто, не сдерживаясь. Её спутник присоединился к ней. У меня до сих пор был меч в руках, а им смешно от этоговара, кажется, перегрелся на солнце до стан Араги два выделило единственную фразу сквозь смех от души хлопая друга по плечу, и это он называет себя Илосом, поддакнул Достан. В Астаре громко смеяться считалось неприличным, особенно девушкам. Это же будто декарка хохотала до выступивших слёз. Ещё никто не смеялся, услышав моё имя, а уж в то время тем более. Эти же двое вовсе напоминали бестолочей. Не знаю, откуда у меня нашлось столько терпения, но я не убил их, а проигнорировав, прошёл мимо к ближайшему пруду. Уже совсем стемнело. Температура в ближайшее время должна была упасть, поэтому требовалось развести костёр и найти еды. Я омылся водой и оглядел ближайшие деревья в поисках фруктов. Парочка варваров, отсмеявшись, пошла за мной, как преставучая детвора. Мы слышали о первых пятерых обладающих истинным даром. Якобы самые сильные. Только что же вы сделали? Мы не особо поняли, начал объяснять Дастан, хотя я не спрашивал. Мы очистили воздух от пыли, вернули солнце и реки, вернули еду и сезоны. Всё так же мы на том наперечислил я заслуги братьев и сестры. Они ходили за мной по пятам, пока я осматривал растительность и ближайшие деревья с незнакомыми плодами. Я срубил зелёный фрукт, понюхал его, пытаясь понять, съедобен ли он. Меч, который я так и не вернул до стана, я грубо воткнул между камнями в песок. Не заботьтесь о стали. Назаре за моей спиной недовольно зашипел, но претензии оставил при себе. Не мой меч, не мои заботы. Ара демонстративно огляделась вокруг, уперев руки в бока. Что-то плохо выстарались. Не вижу зелёных полей да фруктовых садов до самого горизонта. Я устало опустился на ближайший валун и бросил на неё хмурый взгляд, не оценив шутки. Я не ответил тебе на удар просто потому, что ты девушка, но ещё немного, и я захочу отрезать тебе язык. Не ешь. Я остановился, не успев откусить фрукт, хотя собирался. Он незрелый. Я вопросительно поднял бровь, глядя, как Аара отошла в сторону и принялась рыться в одной из сумок, оставленных у пальмы. Возьми это. Она бросила мне спелую хурму, чем вызвала моё недоумение. Некоторое время назад Ара хотела выцарапать мне глаза, а теперь делилась едой с такой непринуждённостью, словно не я угрожал прирезать её драгоценного Назаря. Лишь первый укус мне удалось сделать медленно, затем я вгрызся в сладкую мякоть, наслаждаясь каждым кусочком. Желудок болезненно заныл от выкша отпища. Я не спускал взгляда с Дастана и Аара, пока те слаженно сооружали костёр и вешали маленький котелок с водой над огнём. Они расстелили покрывала и уселись на почтitelном расстоянии, но продолжали внимательно меня разглядывать. Я не чувствовал ни былой враждебности, ни страха. Я был для них занимательной диковиной. В южане достались съестные припасы и разделили их на три равные части, предложив одну мне. Я для них никто, но они Предлагали равную долю их пищи с такими лицами, будто это само собой разумеющееся. «Тебя не учили приличием?» — спросила Аара, когда я не двинулся с места. «Я не пес, чтобы меня едой приманивать. По мне так ты очень похож на побитую дворнягу». Удастана вырвался с мешок, в то время как он добавлял что-то в кипящую воду. «Ты сказал о черной зиме. Если речь о трех годах темноты, то мы называем тот период «долгой ночью». Примирительно заговорил Назарев в попытке предотвратить назревающую ссору. Падение звезды повлияло на всех, включая нас. Многие погибли, плодородные земли были загублены, не говоря уже о сокращении территории. Части южной и восточной сторон от Кололоси ушла под воду. От них осталась цепь совсем маленьких островов. Пустыня расширилась, а один из главных источников воды озера на севере полностью исчез. Количество оазисов тоже уменьшилось. Погода стала холоднее из-за отсутствия солнца, но мы смогли приспособиться и поддерживать часть фруктовых насаждений. Выжила только половина нашего народа, но мы и ранее не были многочисленными или целостными. В отличие от вас, северян, наш народ разделен на племена. «Я не северянин», — фыркнул я. «Ты живешь севернее нас, а значит северянин под стать мне», — ответила Аара. Я открыл рот, чтобы возразить, однако её слова были логичны. Ощутив мою заминку, принцесса с надменной улыбкой бросила мне другую хурму. Я тут же поймал плод, что вызвал ещё больше самодовольства на лице Аара. Она действительно воспринимает меня как дворнягу, радостно хватающую подачки. Я снова принялся за еду, сверля девчонку взглядом. Выжившие переместились вглубь пустыни, куда не добрался огонь вулкана. «Однако там тучи и пепел скрыли с солнца», — продолжил Назари, разливая приготовленный напиток по двум кружкам. Одну он передал Ааре. «Может, пересядешь поближе? Мы не рассчитывали навстречу. Савара и лишнюю кружку не захватили. Я дам тебе свою». «Что в ней?» — спросил я, даю фрукт. «Чай? Обойдусь». Дикарь оскорбленно фыркнула Аара, чем вызвала у меня неподдельный шок. «А ты я-то? Тише, Аара». Не его вина, что он невежественный болван успокоил её до стан, хотя в улыбке читались извитительные веселье. Он даже не пытался его скрыть, повернувшись ко мне: "Просто сядь ближе и выпей. Предложение выпить чаю это первое правило гостеприимства. Отказываясь ты оскорбляешь нас как вежливых хозяев. Мы не пойми, где в пустыне, я не у вас в гостях у персия. «Вся пустыня — наш дом, так что сядь ближе!» с большим напряжением перекрикнул Дастан. Среди братьев я сам и упрямый, но эти двое явно были настроены спорить до самого конца. Я подсел к костру и принял напиток. Первый же глоток я едва не выплюнул Дастану в лицо. «Это ужасно! Кто добавляет в зеленый чай сахар? Вы сами оскорбляете его суть. Он должен горчить!» — возмутился я. Я пил зелёный чай с детства из-за отца, чай народ уважал этот напиток. Вероятно, каждый в возрасте скривился бы при мысли о сахаре в чае. Говорю же, дикарь пробубнела Аара в свою чашку. Допивай, если желаешь, чтобы я рассказал дальше. Невозможно преградил достан. Нехотя я продолжил пить. Непривычный вкус был ужасен, но горячая жидкость опускалась в желудок и приятно согревала, расслабляя мышцы всего тела. Не скажу, что сперва мы очень скучали по солнцу. Ведь днём оно жжёт, а летом вообще тяжело находиться в пустыне, заговорил Назари. Однако температура начала опускаться, а ночи стали невыносимо холодными для нашего народа. После окончания долгой ночи до нас стали доходить слухи о первых и о дарах, о том, как вы возвращали меру былой вид и безжалостно расправлялись с врагами. Мы слышали о ваших походах, но до нас никто так и не добрался. Поэтому для наших племён вы не сделали ничего, за исключением того, что вернули солнце и пекло днём. Поэтому не удивляйся, что мы не кланяемся тебе подобно Богу. К тому же, о былося мы слышали жуткие вещи, о его могуществе и внушаемом им ужасе. А ты до стан запнулся и окинул меня сочувственным взглядом, словно оборванцу: "Ну, ты просто авара, вам демонстрация нужна". Попросите остануть вам тьмы, когда и так ночь, извительно парировал я, взмахнув рукой на тёмное небо. Мы слышали, что наша сила такая же, как у тебя. Вы называете это даром тьмы. Говорят, что именно ты наш первый без былой насмешки серьёзно закончил Достан. Теперь я не смог скрыть интереса. Мы встречали людей с таким же даром, как у Исара, Каида и Шейна, но не видели тех, у кого был бы огонь те или моя тьма. Я уже решил, что наши дары — личное проклятие, раз более они никому не достались. Я, как и ты, могу исцеляться». Достан достал кинжал и сделал надрез на своей ладони. Порез затянулся прямо на глазах. «Аара способна перемещаться, а что можешь ты? Я могу стянуть столько теней, сколько захочу, могу видеть чужое прошлое при помощи прикосновения, могу исцеляться и лечить, а также успокаивать». Признание сорвалось с губ легко и почему-то абсолютно естественно. Я никогда открыто не говорил о своем даре, но, будучи так далеко от родных, в краях, где меня даже не воспринимали всерьез, я решил, что бессмысленно скрывать, особенно перед теми, у кого схожий дар. Я выложил всю правду и все свои секреты незнакомцам, ни разу не запнувшись, а ара уставилась на меня во все глаза — А перемещение. Я видела, как ты появился из ниоткуда. Это я сделал впервые и ещё не понял, как именно это произошло. Ты тоже? Я замолчал, ощутив вибрацию в песке и камнях под нами. Приложил ладонь, проверяя, не померящилось ли мне. Мои спутники мигом умолкли и напряглись. За слабой вибрацией пришли шёпот с ветром. Какофония голосов нарастала, казалось, шипение доносилось из-под каждого куста. Дастан и Аара вскочили на ноги и схватились за оружие, и я с безразличием гляделся, ища причину перемен. «Проклятие! Похоже, их пару десятков!» — потрясенно озвучил Назаре и схватил Аару за руку, подтаскивая поближе к костру. «Аккуратнее!» — Дастан прошептала принцесса и обнажила короткий меч. «Защищайся, если сможешь!» — Авара сказал Назаре. киннув мне моё оружие волнение в его голосе заставило меня попридержать вопросы и немедленно закрепить меч и кинжал на пояс от кого защищаться от легиона моментально ответила Аара подбородком кивнув на сгущающиеся тени я прищурился пытаясь разобрать о ком она говорила из-за яркого костра не сразу различил движущиеся фигуры в самых густых тенях копошились твари которые вылезали из-под земли раскапывая песок Сотканные из черного тумана, они походили на свирепых волков, половина их тел бесформенным сгустком тянулась за ними. Тени могли бы показаться безобидными, если бы не безумный, а злой шепот и широкие, полные острых зубов в пасте, растянутые в аскале почти до самых ушей. Не успел я уточнить у собеседников, что это за демоны, как первая тварь прыгнула и Назарь разрубил ее мечом. Тень взвыла, распалась, как туман на две части, стеклась назад и вернула себе прежний облик. Сумрачные создания принялись бросаться на них двоих вновь и вновь. Я оторопел и смотрел, как Аара и Дастан отбивались от теней. Они даже защищали меня, реагируя быстро, словно им привычен этот противник. И все же, сколько бы тварей они ни рубили, защита не работала. Тени недовольно скуля отползали на несколько шагов и снова приобретали потерянную форму. Они не уходят до стан. Дыхание Ары стало тяжёлым, а взмахи меча медленными. Она уставала. Я бесс церемонно схватил девчонку за капюшон и дёрнул назад, спасая от острых зубов. Движение вышло бессознательно. Меня не особо беспокоило её благополучие, но рефлексы и привычки взяли своё. Я занял её место подле достана, причачь девушку за свою спину. Зачем я в это ввязался? Обычно они поглеевее и неловко оправдался достан. Я попытался разрубить одного из демонов, но мой меч прошёл сквозь его бесплотное тело. От зубов меня уберегла лишь быстрая реакция. Я резко дёрнулся в сторону, оттащив за собой принцессу. Я подметил, что они не столько нападали на меня, сколько пытались достать Ааро. Поэтому я продолжал таскать её за капюшон, как капризного ребёнка, пока Таши пела недовольная подобным обращением. Мой меч в замешательстве прогромотал я. Бесполезный кусок металла, осадила Аара и вложила мне в руку свой клинок с чёрной сердцевиной. Твари распадались на части, когда я обрушивал на них странное лезвие, но происходящее по-прежнему сбивало с толку. "У вас дар тьмы. Зачем вы сражаетесь с этими тенями?" громко спросил я. обращаясь сразу к обоим: "Это необычная тянес с трудом отозвался Дастан. Парень хоть и был выносливее девчонки, но не мог бесконечно сражаться с противником, которого ему явно не победить. А тетя не могли продолжать свою игру бесконечно, да и я начал потеть, раздражаясь от бесполезного махания клинком. Они хоть и выглядят как сумрак, когда стан вернулся от очередных зубов, но никогда никому Я разрубил очередного демона, но он вернул свою форму, и изнутри поднялась ярость, вырываясь наружу криком стоять. Все твари мгновенно замерли, затем смиренно сели. Помимо демонов, как и стуканы замерли Достан и Ара, Разину форты и глядят на произошедшее. Не подчиняются, с огромным запозданием закончил свою мысль Назари. Я устало выдохнул, спиной ощущая пристальное внимание моих новых спутников. Не знаю, почему я решил, что это сработает, но с самого появления Тварей я не чувствовал страха перед ними. Свезь, да, но не более. Мне плевать, кто или что вы такое, для чего пришли, рявкнул я на тени, которые стали походить на своры теневых волков, покорно ожидающих новых команд. Приветствовать С трудом, но я разобрал сказанное. Казалось, что со мной в унисон общалась толпа. Кого? Родственную душу. Что за родственная душа, которая, наконец, отыскала путь к своей тьме? Я понял, что они говорили обо мне. Ни Ара, ни Достан даже не попытались остановить, когда я вышел вперед, и твари окружили меня, словно преданные псы. Запрокинув морды, они смотрели мне в глаза и лезали руки, пока моя кожа сверкала слабым серебристым светом, будто отражение холодной луны в воде. И я понял, что пришёл туда, куда надо.